24 мая 1938 года. Было сказано «Одобряю книгу Рихарда». Имеется в виду книга Рихарда Рудзитиса «Братство Грааля». Пусть он охранит исторический характер. Так получится полезная книга. Пусть не забудет указать на документы, найденные в Костроме. Документы эти упомянуты Николаем Константиновичем «В сердце Азии» глава о Шамбале. Об этих документах мы слышали от человека, видевшего их. Имя его сейчас не может быть названо, ибо это было в Швейцарии. Также указано упомянуть о существовании книги «Красный путь» в Шамбалу, написанной одним ламою. Следует не забыть и путь в Шамбалу Грюнведеля. Также разрешено поместить в встречу с Махатмой, описанную Клодом Брегданом, архитектором и писателем, в его книжечке Эпизоды из ненаписанной истории. Брегдан приводит выдержки из письма одного индуса по имени Рамасвамир к своему другу, в котором он описывает свою встречу с гималайским Махатмой. Индус этот решил идти в Тибет и найти Махатму или же погибнуть в поисках. Не сказав никому ни слова о своих намерениях, имея лишь несколько рупий в кошельке и вместо оружия посох странника, один и пешком он отправился в это опасное путешествие, ибо Тибет был и есть еще запретная страна. Но он преуспел. После многих трудностей и смертельных опасностей недалеко от тибетской границы он был встречен одиноким всадником, который оказался тем, кого он искал. Так он описывает эту встречу. Когда он приблизился ко мне, он остановил коня. Я взглянул на него и тотчас же узнал. Я находился перед ликом Махатмы, моего высокопочитаемого гуру которого я раньше видел в его тонком теле. В тот же миг я простерся перед ним. Я поднялся по его приказу, и, смотря на него, я совершенно забылся в созерцании его лика, который я так хорошо знал. Я не мог ничего сказать. Радость и благоговение лишили меня языка. Величавость его облика, который казался мне олицетворением мощи и мысли, внушало мне восторг и страх. Я находился лицом к лицу с Махатмой Гималаев, и он не был мифом или же созданием воображения медиума, как сказали бы скептики. Это не было ночным сновидением, ибо время было между девятью и десятью часами утра. Солнце сияло и было молчаливым свидетелем происходящего. Я вижу его перед собою, И он говорит со мной с добротою и мягкостью. Мог ли я ожидать большего? Избыток счастья сделал меня немым, и прошло некоторое время, прежде чем я смог произнести несколько слов, ободренный его благостными словами. И теперь, когда я видел Махатму во плоти, заключает он свое письмо, и слышал его голос, Пусть никто не осмелится сказать мне, что братья не существуют. Теперь будь что будет, никакая напасть врагов, никакая смерть не могут меня устрашить, ибо я знаю то, что знаю.